Аль повернул ключ в замке, вошел в мансарду и огляделся. Кроме пыли, лежащей на немногочисленных предметах мебели, шкаф, стол со стулом, кровать и старое кресло под окном на крышу, здесь ничего не поменялось. Комната принадлежала стажеру Департамента магического аудита, некоему Альперту Попусу. Вот только сам Альперт за прошедшее время изменился. Он не знал, к лучшему или к худшему, но ощущал себя другим. не тем скованным правилами и условностями, собственным чувством вины и комплексами юношей, который, скрипя сердце, отправлялся в опасную миссию под названием «Ласурские призраки». Разглядывая бедно обставленную комнату, Альберт подумал, что Марья, будь она человеком, посмеялась бы над ним, ведь она выросла во дворце, и устыдил себя. Марья никогда бы не стала смеяться над ним. Или... Или ему хотелось так думать. Альперт поставил на пол дорожный кофр и открыл окно, впуская в комнату свежий воздух. Нужно сначала убраться, потом поспать, ведь он терпеть не может беспорядка, а предыдущей ночью вообще не сомкнул глаз и даже едва не распрощался с жизнью, воюя против бешеных оборотней. Однако вместо этого он сел в кресло, предварительно подняв с сиденье недочитанную книгу, которая так и прождала его все это время. Убираться и спать решительно не хотелось. В крови бурлил адреналин, полученный после ночной прогулки с призраками, по канализации, а затем уже без виты, по улицам Вишенрога. Для Аля было открытием, что работа в слаженной команде может доставлять удовольствие едва ли не большее, чем работа в одиночку. Раньше он предпочитал действовать один. Книга принадлежала перу магистра Остина Фофина, доктора магии, почетного артефактора королевской ложи, и называлась «Удивительные свойства обычных минералов, позволяющие использовать их в создании могущественных артефактов». Альберт взял ее в библиотеке, но еще не успел вернуть. Обычно он просматривал на ночь что-нибудь из магической арбитражной практики – но иногда вытягивал с полки первую попавшуюся книгу и заставлял себя прочитать ее от корки до корки, даже если она была смертельно скучна или вообще не имела никакого отношения к его увлечениям. В этом хаотичном вытягивании был элемент риска, случайность, которая стажера Департамента магического аудита забавляла. Аль листал страницы, не воспринимая текст. Перед глазами водили хоровод яркие и опасные события предыдущей ночи. как вдруг что-то на развороте привлекло его внимание. На рисунке был изображен ограненный в виде яйца кристалл кварца, очень похожий висел на цепочке на шее самого Альберта. Не веря своим глазам, он вытащил его из-под ворота рубашки и сравнил один в один. Название кристалл происходит от гномьего «Кверетцальт», что дословно переводится как «руда секущих жил», писал Мэтр Фофин: Это шестигранные псевдогексагональные призмы с одного конца, реже обоих, увенчанные шести- или трехгранной пирамидальной головкой, сочетающей грани двух ромбоедров. В чистом виде кварц бесцветен, но становится прозрачным при наличии в его структуре мощного магического артефакта. Прочитав последнюю строку, Аль бросил книгу и поспешил к столу, где в выдвижном ящичке лежали письменные приборы. Там же находилась нужная и очень дорогая вещь, на которую он однажды потратил половину стипендии, а потом голодал, позволяя себе одну тарелку супа и одну булку в день. Сработанный гномами ручной окуляр или, как говорили, лупа с приличным увеличением. Волнуясь, он снял кристалл с шеи, положил на стол, подвинул к себе лампадку, зажег ее щелчком пальцев и, взяв лупу, принялся рассматривать то, что ранее посчитал за трещину в породе. Нет, это была не трещина. Тонкая, толщиной в волос игла, отливающая тусклым блеском. Несколько мгновений Альперт изумленно смотрел на кристалл, затем надел цепочку с ним на шею, сунул лупу в карман и покинул комнату, позабыв и об уборке, и об усталости. Прежний Альперт-попус ни за что не вышел бы из дома, чтобы пойти туда, куда его не приглашали. Этот был настроен решительно. Уже подходя к дому графа Рю Ворона, где, как он знал, проживала Вита, он увидел знакомые фигуры — волшебницы и сопровождающего ее Дробуша. Тот Альперт никогда не позволил бы себе повысить голос. Этот закричал во всю глотку. «Вита! Вита, подожди!» Дробуш машинально закрыл волшебницу собой, но, увидев Альперта, заулыбался и отступил. Вителья поспешила к магу и сдалека взволнованно спросила. «Аль, что-то случилось? Что-то с Марьей?» Услышав имя, Попус замедлил шаг. «С Марьей? Причем здесь она?» И только потом сообразил, что Вита не может знать, почему он пришел. «С ней все в порядке. Она по-прежнему под опекой ее могущества», — ответил он, останавливаясь рядом. Искреннее волнение в лице волшебницы тронуло его. «Я пришел по другому делу. Нужно, чтобы ты посмотрела кое-что». «Что?», что? заинтересовался Дробуш. «Ну, не на улице же!» возмутился Мак и замолчал. Он снова ощутил себя студентом, который знает больше остальных, но которого никто не желает слушать. Вита решительно взяла его под руку. «Идем, Аль. Я проголодалась, соскучилась по Яга и жажду услышать то, о чем ты собираешься рассказать». Попус покосился на нее и с сомнением спросил. «Да?» «Даю зуб Газорга, что Вита говорит правду!» — проворчал Ворвиглот. Они подошли к дому и едва поднялись на крыльцо, как дверь распахнулась. На пороге стоял граф Рюворон, За его спиной толпились взволнованные домочадцы, за которыми совершенно не было видно двух гномыл рубак. Зато было слышно. «У уважаемого Егорая слух, как у кота», — сообщила Тарусилья. «Вот откуда он знал, что Вита возвращается?» «Он почувствовал!» — важно ответила Руфусилья. Яга шагнул к Вите и обнял ее. Альберт отвел глаза. В этом простом, даже без особой страсти, объятии было что-то слишком личное. «Идем в дом», — коротко сказал Рюворон, пропуская Виту вперед. «Аль, ты как?» Он не удивился, почему маг пришел без приглашения, хотя они расстались всего как пару часов. Просто спросил, как спрашивают старого друга, и у Альберта отлегло от сердца. «Судя по всему, спать так и не ложился», — продолжил спрашивать Егорай, пока натерпевшаяся страху в эту ночь плачущая матушка Ируна обнимала Вителью, которую еще не видела после возвращения призраков из Узамора. «Я нашел кое-что интересное и хочу это обсудить», — кивнул Альберт. «Никаких обсуждений, пока не позавтракаете!» — всхлипнула Ируна. «Матушка, мы уже завтракали!» — мягко укорил Яга. «Вы — да, а Вита с дробушком и вот молодой человек — нет!» — возмутилась экономка. «Я же по их лицам вижу!» «Мы к ним присоединимся!» — толкнула сестру в бок локтем Тори. «Второй завтрак никогда не помешает!» «Это точно!» — ответила та. После сытного завтрака все собрались в покоях Яга и как-то вмиг затихли. Не было Гроя, покинувшего их еще утром и до сих пор не вернувшегося. Не было Дикрая, который пока не пришел в себя и находился под присмотром королевского целителя. И не было Тариши.